1868 год. Мать. Она была исполнена печали, и между тем, как шумный и резвы, три отрока вокруг нее играли. Ее уста задумчиво шептали, несчастные, зачем родились вы? Пойдете вы дорогую прямую? И вам судьбы своей не избежать. Не омрачай веселье их тоскою, Не плачь над ними, мученица-мать, Но говори им с молодости ранней. Есть времена, есть целые века, В которые нет ничего желаний Прекраснее тернового венка. Это стихотворение впервые напечатано в отечественных записках 1868 год, номер 10, страница 530 Здесь воспевается самоотверженный подвиг женщины, жены и матери, способной разделить нелегкую участь близких ей людей. Объясняя смысл стихотворения «Мать», Некрасов при подготовке его к печати сделал на его полях такую пометку. «Думаю, понятно. Жена сосланного или казненного». Высокую оценку этому стихотворению дал Плеханов. Сочинение, том 10, страница 385-я.